Глава шестидесятая. Лазарет. Храм Аванпост Вало. Стеллен ничуть не удивился, обнаружив у кровати Линесо Рилдайро. Ти-9 парил на почтительном расстоянии. «Она настаивала на интервью с тех самых пор, как очнулась» сообщил Лэре Приза с усталым видом, какой бывает после долгого и безнадежного спора. «К счастью, Куо не было, а то бы лопнул со злости». «Как Норрелл?» — поинтересовался Стеллен. «Идет на поправку», — сказала Лина Со. Таким слабым голосом она на памяти Стеллена никогда не говорила, что было, однако, объяснимо, учитывая все пережитое. В отдельной палате не было ни одного метдроида, но лишь потому, что Торбин Бак лично вызвался ухаживать за канцлером, пока её не перевезут на Зарю Карусанта. Корабль пережил налёт, и его экипаж собственными руками расправился с оборданной командой негилов. Стеллен смотрел, как Бак крови проверяет жизненные функции канцлера. К Баку было нелегко привыкнуть, но как врач он не имел себе равных. Со выглядела лучше, чем ожидал Стеллен. Несомненно, это было одной из причин, почему Риза согласился на интервью, которое, впрочем, перед допуском в эфир ожидал серьёзный контроль. На шее и висках всё были закреплены датчики, но дыхательная трубка отсутствовала, а царапины и порезы на её лице или уже зажили, или были скрыты бактовыми пластырями. Стеллон поборол желание посмотреть вниз. Ему уже сообщили, что правую ногу баг спасти не смог. Интересно, упоминалось ли эта деталь в интервью? Он подошёл к кровати. Элза остался у двери. Риль хотела отодвинуться, но Стеллан посмотрел на неё и с теплотой улыбнулся. Он видел молодую журналистку впервые после инцидента в оперном театре. Мы все у вас в долгу, мисс Дайро. Риль вспыхнула и покачала головой. Не думаю. А я думаю, ответила с кровати Со. Как меня проинформировал архивариус Орболин, это вы отправили сигнал бедствия. Журналистка смутилась ещё больше. Я лишь выполняла свой долг, мэм. Скромность молодой женщины произвела впечатление на Стеллана. Он знал, что репортёры не любят сами становиться героями репортажей, но сказать это было необходимо. Как бы то ни было, без вас тагруты никогда бы не узнали, что мы в опасности. Что их Ригасов в опасности? пробормотал Риза и получил отповедь от Со. Они спасли нас, Лэрэп. «Да, стержни прибыли тоже, но исход боя решили-то груты. Даже в таком состоянии канцлер оставалась с сильной личностью». «Я подчеркнула отвагу и находчивость мисс Дайро в нашем интервью. Это эксклюзив, которого она более чем заслуживает». «Интервью пора монтировать», — Рилл подозвала к себе, Т-9. «Мой продюсер уже ждет». Она повернулась, собираясь уходить, но Со подняла руку. На тыльной стороне ладони блеснула трубка, по которой поступала обезболивающая. Нет, пожалуйста, останьтесь. Возможно, несколько кадров нашего разговора немного украсят ваш репортаж, если уважаемый член совета не возражает. Как он мог возражать? Лина Со была не просто сильной женщиной, она была политиком до мозга костей и всегда искала случая попозировать для камер, даже сейчас. Не возражаю. — сказал Стеллан, надеясь, что Сила простит эту святую ложь. — Хотя, возможно, лучше снимать только картинку, без звука. — Согласен, — твердо сказал Риза. — В этом разговоре может быть упомянута секретная информация. Рилл отошла назад, хотя ее дроид-камера остался висеть под потолком. — Ясно. Ты понял, Т-9? Дроид бибикнул и снова включил запись. Стеллан подошёл ближе, стараясь не смущаться под взором дроиды. Не буду спрашивать вас о самочувствии. Губы канцлера разошлись в улыбке. Думаю, вы только что спросили. Уже раздаёте интервью? Другие бы как минимум дождались, когда смогут вставать с постели. Она весело приподняла бровь. Хотите сказать, что я такая, как другие? Стеллан покачал головой. Ни в коем случае. СО посерьезнело. «Они заслуживают меня видеть. Все это моя вина». «Не думаю, что кто-то...» Снова поднялась рука, остановив его возражение. «Пожалуйста, Стеллен. Мы оба знаем, что говорят в СМИ. А если и не говорят, то должны говорить. Меня предупреждали». «Нас всех предупреждали». «Однако я не останавливалась. Считала, что мы неуязвимы». Сколько народа погибло из-за моей самоуверенности, мастер Геос? Стеллэн не ответил, сочтя вопрос риторическим. Сколько гостей никогда не вернутся домой после весёлого дня на выставке? Я несу личную ответственность за все смерти без исключения. Это не гиль вы во всём виноваты, мрачно напомнил Риза. А мы позволили им явиться сюда по причине нашей беспочнности нашей самонадеянности. Соу отвернулась, её голос помрачнел. Мастер Геос, с этого момента в ваше распоряжение передаются все ресурсы республики: разведка, службы безопасности, всё, что вам понадобится. Пожалуйста, привлеките этих негодяев к ответу. Стеллон не знал, что сказать. Он ожидал, что Джедаев попросят расследовать нападение, но это было нечто совсем иное. Я начал он с трудом находя слова. Я проконсультируюсь с советом. Я не шучу, мастер Джидай. В глубине души я по-прежнему считаю, что мы поступили правильно, отвергнув предложение Туна о создании регулярных сил обороны. Армия это то, что республике нужно меньше всего. Однако, если спросите меня, то я убеждена, что каждая планета, где развивается флаг республики, поддержит вас. Местные силы безопасности, службы планетарной охраны, теперь уже пришла очередь Стелла на прервать её. Ждаю не войны, и не должны ими становиться. Но вы символ, упрямо сказал Осопыт и сесть. Особенно сейчас. Особенно вы лично, госпожа канцлер. Со протянула руку и схватила его ладонь. Стеллан, пожалуйста. Я видела вас по голосети после взрыва, все видели. Как вы меня держали, когда её голос пресёкся, когда оказалось, что слишком поздно. Вся галактика видела сочувствие в ваших глазах, видела решимость. Это не было лицо генерала или политика, это было лицо человека, который лучше тех, кто хочет нам зла, человека, который нас защитит, человека, который будет справедлив. Сейчас нам как никогда нужны джедай. Нам нужен свет. Стеллан чувствовал на себе взгляды всех присутствующих: Ризы, Рил, Бака и Эльзера. Лина Сони понимала, о чём просит, ведь было так много тех, кто лучше подходил для этого дела. Эйвор, большинство членов совета, Йода, если кто-то вообще знал, где он находится. Стеллан был тогда застигнут врасплох, как и все прочие, и какую цену он заплатил. Да, он был ранен, даже унижен в поединке с одной единственной твилекой. Стеллан так гордился своим фехтовальным мастерством, когда демонстрировал его на камеру на борту "Зари Карусанта". Но как быть с миллионами тех, кто не пережил атаку Негилов, кто лишился жизни на Вало, кто сейчас горевал и жил в страхе, всё время глядя на небо и боясь внезапного появления боевой тучи? Сможет ли он стать для них символом? Да и стоит ли пытаться? Мастер Джеос сказал Асо, глядя на него в ожидании ответа, который Стеллан затруднялся дать. К счастью, ей не пришлось. Во всяком случае, пока что. Планшет Лерепа Ризы пискнул, и вице-канцлер с тревогой повернулся к начальнице. «Лереп?» «Это Шили, госпожа-канцлер, защищенный канал?» «Та грудские военные?» Калерец пробежал пальцами по планшету, проверяя поток данных. «Насколько я могу сказать «нет»?» «Похоже, это двор королевы». Соу селась прямо и расправила свой больничный халат. «Мисс Дайро, вы не могли бы остановить запись?» Журналистка кивнула. «Конечно. Нам выйти?» «Думаю, вы, как никто, заслужили право присутствовать при этом разговоре. Спасибо, Лареб». Риза нажал на кнопку, и на стене возникла голограмма крупным планом. Лицо Илара Кьёвет находилось близко к камере. «Регаса?» С легким кивком поздоровалась Со. «Рада видеть, что вы пришли в сознание, канцлер», — ответила Тагрута. «Должна признать, мы опасались худшего». «Иларак, мне так жаль!» — верховная охотница покачала головой. «Вы не виноваты, Лина, ни в чем. Вы были моей гостьей, и прилетела добровольно, вопреки опасениям моего совета безопасности». Я, например, рада, что была там. Не думаю, что капитан Марами с вами согласится ригасу, сказал Стеллен. "Height new, Lord Jeday. Капитан Марами споёт вам диферамбы с момента отбытия свалу. И я тоже." Она снова перевела взгляд на Со, что Долины Сон, канцлера Галактической Республики, Наши вожди спрятались бы при первых признаках опасности, но не вы. Вы защищали своих граждан, своими руками вытаскивали их из-под обломков, когда потребовалось, снова и снова заверяли их, что всё будет хорошо. И вы тоже, Ригаса. Поэтому мы с вами родственные души, как и капитан Марамис с мастером Джиосом. Вы защищаете тех, кто в беде, и плачете о тех, кого не можете спасти. Вы дух республики, и таким же духом наделён мой народ. Со подалась вперёд на своей постели. Что вы хотите сказать, Ригаса? Я хочу сказать, что трусливая атака Негилов продемонстрировала нам, что изоляция это не выход. Мы можем быть сильными только вместе. Вы говорите о бальянсе? Поначалу, да. Возможно, со временем это перерастёт во что-то большее. Будет нелегко. В моём правительстве многие не согласны со мной, но они послушают. Я их королева, и я не стану больше молчать. На этот счёт Стеллэн не сомневался. Возможно, очередное из великих свершений канцлера уже начало осуществляться. Возможно, надежда-таки оставалась. А пока, продолжила Регаса, В качестве жеста доброй воли я пересылаю вам пакет данных, содержащий информацию, которую перехватила моя разведка. Это шифровки из сети связи Нигилов. Из их сети? недоверчиво переспросил Риза. Были те, кто не хотел, чтобы вы получили эти данные, предпочитая использовать их ради нашей собственной выгоды. «Но я не вижу никакой выгоды в утаивании информации от союзников, ибо мы с вами союзники, канцлер. В этом даю вам слово». Планшет Ризы бибикнул. «Пакет пришел». Голограмма Эйлара Кьёвет улыбнулась. «Отлично. Мы еще поговорим, Лина Со, хотят того наши правительства или нет». «Сенат с радостью примет вашу дружбу», — ответила канцлер. Переговоры смогут начаться, как только вы будете готовы. Мы уже готовы. Мои министры просто ещё этого не знают. За дух единства, канцлер. За дух единства, повторило СО, и голограмма погасла. Не теряя времени, канцлер повернулась к Ризи. Пускай разведка проанализирует эти данные и немедленно доложит. Коллерец уже шагал к выходу. Сейчас же, госпожа канцлер, Дверь открылась, и Соу увидела, что в приёмной дожидается её сын все проводы Джема Лариина. В её глазах нельзя было не заметить слёз. "А теперь прошу меня простить", сказала она, жестом подозвав Кипа к себе. "Я бы хотела несколько минут побыть наедине с сыном". Сталлан сделал знак, чтобы все оставили их в покое, все, кроме Матарии и Вору, которые вскочили на ноги, громко урча. Стеллан посторонился, пропуская юношу. Кипсо подбежал к матери и закинул руки ей на плечи. Линасо обняла его в ответ. Дверь скользнула, закрываясь, и Стеллан резко обернулся, осознав, что Эльзер внимательно смотрит на него. Да, момент был напряжённый, сказал наконец старый друг. Ни то слово. Ты так и не дал ей ответа. Да, не дал. Элзарс скрестил руки на груди. Итак, что же дальше? В смысле, если Верховная охотница Тагрут может выступить против собственного правительства ради безопасности галактики? Стеллан приподнял бровь. Ты закончил? Наверное, не исключено. Может и нет. Стеллан развернулся и пошёл к выходу из медицинского крыла. Так заканчивай, потому что у нас много дел.